Наемник благополучно выбрался из ограбленного корабля и даже заботливо закрыл его за собой и перебежал в свой. Мешок с подозрительно притихшей кошкой отправился под койку и лишь изредка там шевелился и вздыхал. «Пусть они в денек без тебя помаринуются, а потом пришлю им анонимное письмо». В лучших традициях злодеев поделился Джейн с пленницей своими коварными планами и, заклеив большую часть рапин пластырем, Он закончился раньше, чем боевые раны, а идти к Саймону было чревато лишними расспросами. Заснул с улыбкой на лице. Как вскоре выяснилось, кошка вовсе не смирилась со своим плачевным положением, а хладнокровно готовилась к контратаке. Спустя каких-то полчаса в ткани появилась дырочка, а потом дыра. Пленница вывинтилась из мешка, как червяк из яблока, и не обращая внимания на похрапывающего человека, уверенно направилась к двери, где светился хорошо знакомый ей сенсор.